Упражнение. Произнесите. И. Ид. Иман. П. Пи, пина. Биби. Мил. Капи. Ками. Камина. Би мар. Ки. Гит. Гила. Кил. Ти. Си. Ни. जी, री, तीन सीन सीना बासी रासी, आती, कानी बीमारी बत्ती लस्सी बीती पीती सती बदी कसी बनी